Глава 34 «Почему? Почему сейчас?» Прошептала девочка, вглядываясь в туман, пытаясь разглядеть в нём хоть что-то. «Потому что симбиот, тот, что взаимодействует с насекомыми, прячется в тумане в ста метрах прямо перед вами, стол за большой горой битого камня». «Симбиот? Муходет. Он вчера напал на нас. Мухи нас всех искусали». «Полагаю, он активизируется, как только рассеется туман». И будет лучше, если мы выйдем сейчас. И прямо как по заказу, на другой стороне проспекта Гагарина звонко взвизгнул крикун. Ну, их-то хоть слышно, а вот медуз. Эти тихони подлетают беззвучно. Они тоже любят туман. Илю может их и не рассмотреть до последнего момента. Света даже поёжилась, вспоминая липкие щупальца с ладошками. Впрочем, всё было не совсем так. Она уже не раз ходила в тумане. Ей было не привыкать. Девочка в любой момент могла побежать, побежать быстро, побежать через камни, по мху, по битому стеклу. А что будут делать девочки, особенно Анна-Луиза? «Нет, в тумане опасно», — произнесла девочка, чуть съежившись. Ей очень не нравилось ходить в тумане. «Согласен, но я посчитал вероятности. Должен вам заметить, что в тумане вероятность встретить опасность ниже, чем при солнце». «Я думаю, вы не сможете покинуть помещение незамеченными, если симбиот очнётся. Он прямо напротив вас». «Напротив нас?» Света вспомнила рой-мух, который кружил над Сильвией, когда Светлана посадила её себе на спину. «Да, прямо напротив». «Вот тварь. Он запомнил, что мы вчера сюда зашли, и теперь сидит и ждёт». Девочка, глядя в туман, понимала, что им придётся сегодня идти по нему. «Пока он в неактивном состоянии, нам лучше покинуть эту локацию, тем более...» Люс делал паузу, что было для него нехарактерно. «Что? Что тем более?» «Тем более нам надо спешить, потому что я видел Аглаю...» «Аглаю?» Девочка обомлела. С последней их встречи прошло уже немало времени, но воспоминания о том, что пережила Света в тот день, были все еще остры. «Аглая. Мало ей противного муха деда, еще и это бешеная появилась». А голос продолжал. Да, она получила повреждения в результате контакта с крикунами. Она нейтрализовала четверых, но и сама переживает значительную потерю внутренних жидкостей. После этого ее преследовал выводок детенышей мамы Таи, большая группа. Но она перебралась через ограду парка. Они последовать за нею не решились. Последний раз я видел ее у большого водоема. Она смыла с себя свою жидкость и набирала листья растения, которые вы цените. «Может, она там и умрёт? В парке?» Тихо и с надеждой спросила Светлана. «На мой взгляд, вероятность такого события невысока», — сухо заметил Лю. «К тому же нам это было бы невыгодно. В таком случае мы не сможем требовать у мамы Таи кольцо за выполненный контракт». «Кольцо? Господи, когда он с ним уже успокоится? но ну какое кольцо? Пусть Аглая там умрёт в парке. Пусть её корни схватят и удавят». «Полагаю, что нам всё-таки лучше начать движение сейчас, пока стоит туман, и Аглая занята своими проблемами. В какую сторону вы собираетесь двигаться со своими спутниками?» Продолжал любопытный. «К Московскому проспекту, на запад». «А, к той большой магистрали?» «Прекрасно. Тогда пора выходить». И Света уже была согласна с ним. Она уже даже хотела звать подруг, но любопытный продолжил. «Но есть более эффективный вариант действий». «Что?» «Эффективный? Какой?» «Симбиот находится в оцепенении. В тумане он не может пользоваться своим главным оружием, насекомыми». «Ну да». Света, кажется, начинала понимать, куда он клонит. «Его сейчас не нетрудно будет нейтрализовать. Иначе, в случае, если вам по какой-то надобности придётся вернуться сюда, вам опять придётся с ним встретиться». Это начинало уже раздражать девочку. «Любопытный всегда прав. Всегда». Пока он говорил, она просто не находила каких-либо аргументов против. Но одно дело рассуждение, и совсем другое дело реальность. Да-да, Светлана ещё прекрасно помнила тот самый случай с Аглаей. Вот и сейчас всё, что предлагал голос, звучало весьма убедительно. Но как всё сложится, когда ей придётся всё делать ручками? Она вспомнила руки клинки Муходеда. Ммм, страшненько. Если вы, Светлана Света, не будете медлить, вам несложно будет его нейтрализовать. продолжал любопытный. «Нейтрализовать», — тихо повторила она. А тут сзади к ней подошла Сильвия, положила ей руку на плечо и выглянула на улицу. «Света, а чего ты ждёшь?» Светлана палкой указала в туман перед собой. «Мухадед там, прячется гад за забором и кучами». «А откуда ты знаешь?» Это уже к девочкам подошла и Анна Луиза. Она была удивлена. «Ты что, видишь через туман?» «Не говорите им про меня», — напомнил Лю. Про это можно было и не напоминать. Света и так всё помнила. Она вздохнула и ответила подруге. «Просто знаю». «Человек Светлана Света. Нужно принимать решение, солнце уже поднимается», напомнил ей Лю. «А нам казалось, что ты с кем-то разговариваешь», продолжала Анна-Луиза. «Это я сама с собой», соврала девочка. «И что будем делать?» спросила Сильвия. Лю её подгонял. Вот теперь ещё и подруги начали. «Что делать?» «Ну что ей делать?» Света стояла, внешне вся такая уверенная в себе, а сердце колотилось бешено. От неё ещё никогда не требовалось принимать такого решения. В прошлый раз с Аглайей она просто могла пройти мимо и всё, но решила попробовать, а сейчас? Сейчас с нею были подруги, которых нужно было отсюда выводить. «Свет, ну что, дождёмся солнца?» — спросила Анна Луиза. «При солнце вам со спутницами покинуть это помещение будет непросто», — напомнил Лю. «Человек Светлана Света, принимайте решение. Туман скоро начнёт рассеиваться, и ваше преимущество вместе с ним...» «Ненавижу его». Она ещё раз вздохнула и сказала подругам. «Пойду убью его». «Убьёшь его? Одна?» — воскликнула Анна-Луиза. Она, кажется, была удивлена. «Да», — сказала девочка, и, отстранив подруг, пошла от двери внутрь помещения, взяла рюкзак, и, когда Сильвия и Анна прошли за ней, добавила, «Вы тут подождите». «Света, я пойду с тобой», — спокойно и на удивление твёрдо заявила Сильвия. «И я пойду с вами, сёстры», — тут же поддержала её Анна-Луиза. Светлана даже обрадовалась. Да, наверное, так ей было бы легче убить Мухадеда, но любопытный всё тут же испортил. «Мне не кажется это разумным», — сразу заговорил он. «У ваших спутников нет устройств, предохраняющих от повреждения нижних конечностей, а симбиот прячется в обломках здания». «Мне кажется, они не смогут подойти к нему быстро и без повреждений. Вероятность того, что они будут вас просто задерживать, очень велика. Мало того, боюсь, при этом они его ещё и потревожат. С ними мы можем потерять эффект неожиданности. В общем, насколько я могу судить, в подобной операции их ценность не будет превосходить риски, связанные с их участием. Полагаю, лучше вам идти одной, Светлана Света». «Он всегда прав. Всегда». Света поправила рюкзак и сказала строго, «Нет, девочки, я пойду одна». «Хорошо», — сразу согласилась маленькая женщина. Она всегда всё понимала. Ей не нужно было ничего объяснять. «Света!» — Анна-Луиза обняла её, словно на войну провожала. «Ты там поаккуратней, береги себя, а то мы без тебя из твоего дома не выйдем». «Ах, да, точно». Она об этом не подумала сразу. Она протянула руки к маленькой женщине. «Давай, я сейчас вас вынесу отсюда». «Мы теряем время», — бубнил любопытный. «Света, не думай об этом!» Сильвей не стала взбираться на неё. «А нас не волнуйся, мы как-нибудь справимся, придумаем что-нибудь. Ты думай об этом уроде, убей его!» «Да, Светочка, сестрёнка, убей его!» Анна-Луиза ещё раз её обняла. Она просто не могла не обниматься. Это хорошо, что Анна-Луиза сделала ей ножны для кровопийцы. С ними намного удобнее. Она выбрала место на заборе. Там ещё недавно висели мёртвые мальчики, и забор был чёрен от какой-то дряни, к которой не хотелось прикасаться руками. А ещё забор был весь загажен мокрыми птицами. Они тут часто сидели. Мерзость. Она нашла участок чистого забора и полезла. Почти без усилий. Раз. Оказалось, она и не заметила, как уже сидела наверху. Света взглянула в сторону депошки. Жаль, что подруги этого не видели. Разве что разглядишь через такой туман. Даже с палкой и рюкзаком ей было несложно перебраться через двухметровый забор. Она даже удивилась, насколько легко это у неё вышло. Света спрыгнула вниз и почувствовала себя сильной. Кажется, и волнение у неё поуменьшилось. «Старайтесь не шуметь», — сказал Лю, когда она приблизилась к куче строительного мусора, некогда бывшей одним из больничных корпусов. «Хорошо», — ответила девочка. «Между вами это куча. Если вы заберётесь на неё без шума, вы займёте весьма выгодную позицию для действия. Лезть на камне Куча-то была высокая, наверное, до второго этажа. Светлана не была уверена, что ни один камень не покатится вниз из-под её ноги. «Можно обойти её», — предложил любопытный. «Но тогда преимущество высоты будет утеряно». Девочка остановилась у самого подножья кучи. Ничего необычного. Всё тот же битый кирпич, гнилые ломанные доски с кривыми ржавыми гвоздями — Обломки оконных рам и серые куски стекла. И всё это слегка поросло репьём и лопухом с редкими пучками какой-то неизвестной колючей растительности. Ничего необычного. Света уже не раз взбиралась на подобные горы. Хорошо, что она не взяла с собой подруг, а для неё, с её-то крепкими ботинками, ничего необычного. «Я пойду через верх», — произнесла она и сделала первый шаг. «Главное, не шуметь». Она полезла вверх, хватаясь руками за мощные, почти как стволы у небольших деревьев, стебли репейника. И хоть склон тут и был крутой, она быстро преодолела половину пути. Девочка, казалось бы, должна была понять, по большому количеству многоножек и крупных мокриц, какая опасность могла её тут подстерегать. Но Светлана была слишком поглощена двумя мыслями – желанием не производить шума и, главное, непосредственной встречей с муходедом Как ей с ним воевать? Она вверх и думала об этом всё время. Может быть, ещё и из-за тумана, но, скорее всего, из-за этих мыслей девочка не заметила небольшую, совсем небольшую жабу, что пряталась под лопухом справа от неё. А жаба, конечно, сочтя, что это лезет наверх, осторожно крапкается какая-то опасность, взяла и брызнула в неё своим ядом. Всего десяток капель долетела до девочки, да и попали они почти все на куртку, на плечо, на воротник, на капюшон. И всего две капли яда попали на кожу Светланы. Одна на шею, чуть ниже уха, а другая на лицо, на щёку. «Ай, тварь!» Тихо почти шёпотом прошептала она и вытерла брызги рукавом. А потом, чтобы не дожидаться следующей струи, палкой стала лупить жабу, сталкивать её вниз и приговаривать при этом «Тварь, тварь, тварь!» А тем временем щёку и особенно шею начинала жечь. Она быстро скинула рюкзак, достала и открыла последнюю бутылку с водой и стала мыть шею, а потом и щёку. Мыло, тратя воду, Хотя жжение не ослабевало, а как раз усиливалось. Да ещё и любопытный её подгонял. «Человек, Светлана Света, можно эти процедуры проделать после? Солнце уже поднялось на западе, скоро туман начнёт рассеиваться». «Иду», — буркнула Светлана, пряча бутылку в рюкзак. «Поторопитесь». Щёку и шею жгло, а она с раздражением думала о том, что вместо того, чтобы подгонять, лучше бы он предупредил её о жабе.